С первым ветром проснется компас. Александр Грин. Часть 1. Август. Ночью грянул Нордвест. Он ударил так, что несколько шиферных плиток сорвались с крыши и застучали о деревянное крыльцо. Застонали расшатанные ворота. Потом, когда первая волна ветра ушла, и он сделался ровнее, Владик услышал гудение проводов. Они дрожали в потоках воздуха, как басовые струны, и низкий звук их проникал сквозь шум ближних деревьев и беспорядочные, как перестрелка хлопанье калиток. Владику захотелось подняться на чердак и проверить стрелку флюгера, но он побоялся разбудить отца, ведь отец обязательно проснется от осторожных Владькиных шагов. «Нет, пусть уж спит, он и так лег совсем недавно». Владик еще слышал неостывший запах обуглившейся газеты, которой отец прикрывал лампу, когда сидел над чертежами. Владик нащупал упавший на пол одеяло, натянул его до подбородка и стал медленно засыпать под шум то полей и гудение проводов. «Циклон с северо-запада», — подумал он сквозь дремоту. «Сейчас он уже и без флюгера знал, с какой стороны пришел ветер». Темнота, словно стены черной палатки, вздрагивала под ветром. И вот, наконец, он пробил ее, рассыпав редкие оранжевые искры. Они выросли, превратились в яркие шары с пушистыми лучами и заплясали вокруг Владика, разрывая темноту на клочья. Так всегда начинался самый хороший сон. Но сейчас в него вмешалось что-то чужое и недоброе. Откуда-то из глубины донеслись шаркающие шаги тетки. «Приехала уже», — недовольно подумал Владик. «И когда успела?» Медленно и скрипучей тетка заговорила издалека. «Продырявил крышу-то, навтыкал всяких палок. Все не как у людей. У других-то уж, если не дал Господь». «Чего не дал?» — поднимаясь тихо, спросил Владик и почувствовал, как это обида и злости холодеет лицо. Тетка замахала руками и стала быстро уменьшаться, словно таять. «Господь!» — сквозь зубы сказал Владик. Но маленькие оранжевые солнца снова закружились перед ним, сливаясь в яркие полосы, и темнота рассеялась совсем. Владику снилось, что кругом уже день, и как зеленые костры полыхают на ветру деревья.